Глава вторая. Кошмар, который был правдой. Дикар быстро уснул, как всегда засыпают те, чья усталость чистая и физическая. Он услышал во сне голос, который ждал каждый вечер после того, как произносил: "Я ложусь спать". Мамин голос доносился через открытую дверь комнаты, в которой спал Дикар. Что-то в мамином голосе испугало Дика. Слёзы и отчаянное стремление скрыть эти слёзы и улыбка, которая он почему-то знал это причиняет маме больше боли, чем слёзы. Береги себя, говорила мама. И быстрее возвращайся домой. Кто уходит? В квартире только мама и Дик, и Генри, которому 12 лет и который на 4 года старше Дика, и занимают больше половины их кровати. Дик протянул руку, чтобы разбудить Генри, и нащупал только смятые простыни. Генри здесь не было. В следующую минуту Дик услышал голос Генри из коридора. Конечно, я скоро вернусь. Не волнуйся. Всё это очень быстро кончится, вот увидишь. Нас призывают, потому что это последний удар. Мы будем в задних порядках, чтобы настоящие солдаты могли освободиться и пойти вперёд. Не о чем беспокоиться, мама. Они не могут нас победить. Может, они смогли покорить весь мир, но добрые старые США им не одолеть. Мы выигрывали все войны, выиграем и эту. Слушай, мама, мне пора бежать. По радио сказали, что мой отряд собирается в одиннадцать часов у Арсенала на восьмой улице, а сейчас уже четыре. До свидания, мама». Поцелуй хлопнула дверь, и в комнате стало совершенно тихо, так что квартира могла показаться пустой. В окно послышался топот, кто-то бежал по улице. Этот звук Дик слышал каждую ночь. Это большие мальчики, которым не нужно сразу после ужина ложиться спать, и они могут играть на улице. Но Дик знал, что сейчас они не играют. потому что все они бежали в одном направлении, а спустя какое-то время никто уже не бежал и ничего не было слышно. Потом Дик лежал и слушал грохот в небе, который звучит так давно, что он уже перестал замечать его. Сегодня этот грохот кажется громче, он чуть ближе и страшнее. Оконное стекло продолжало дребезжать, и это заставило Дика смотреть на окно и на вывешенный в нем квадратный флаг с золотой звездой. Флаг вывешен из-за папы. Все должны видеть, что мы гордимся папой, потому что он герой. Но Дик не понимал, чем тут гордиться, если в каждом окне квартала висит флаг с золотой звездой, а на многих флагах две и даже три звезды. Чем тут можно гордиться, если у всех других детей папы тоже герои, и братья герои, и многие сестры тоже, которые были в Красном Кресте или работали на фабриках по производству вооружения, и все погибли в разрывах бомб. Дик хотел, чтобы папа перестал быть героем и вернулся домой. Мама и Генри сказали, что папа никогда не вернётся, но Дик не поверил в это. Он не поверил, что папа уйдёт от него навсегда. Теперь уходит и Генри. Но он скоро вернётся. Он ведь сказал так маме. Он не солгал бы маме, правда? Дик снова услышал шаги на улице. Но теперь это не шаги бегущих. Люди маршируют. Дик знал, как звучат шаги когда маршируют. Он слышал их, когда ушёл папа. Тогда их трудно было расслышать из-за криков толпы и звуков военных маршей. Да, Дик много раз слышал марширующие шаги, но они никогда не звучали как эти. Эти шаги были не такие громкие, как раньше. Дик отбросил одеяло и подошёл к окну. Верхняя часть уличных фонарей выкрашена в чёрный цвет, нижняя в синий. Водосточная канава словно заполнена синей водой, глубокой и страшной. А сама улица, кажется, сплошной чёрной ужасной стеной, и по улице шли марширующие. Это были мальчики, как гендри, некоторые старше, другие моложе, но никто из них не намного больше и не намного меньше. У каждого на плече ружьё, ни одного в мундире. Они в повседневной одежде, в брюках и куртках с шапками. У некоторых длинные брюки, но большинство в шортах. У многих ноги до обуви голые. Похоже на школьников, поднятых по учебной пожарной тревоге. Но они не играют в солдат. Они солдаты, настоящие солдаты. Об этом говорит то, как они идут. Молча, не смеясь, с прямыми спинами. Подбородки подняты. Глаза устремлены вперёд к концу улицы, к концу города ещё дальше, в тёмную ночь, из которой доносятся несмолкающие звуки грома. Они идут по четыре в ряд, четвёрка за четвёркой, во всю длину улицы, насколько мог видеть Дик. Рядом с каждой десятой четвёркой мужчина в мундире с пустым рукавом приколотым к груди с не сгибающейся ногой. Дик знал, что это совсем не нога. Лица у этих мужчин изродованы и ужасны, как маски на Хэллоуин. Очень долго шли мимо мальчики и изродованные мужчины. Шли туда, где гремел гром и в чёрном небе сверкали молнии, вспышки которых Дик Кар не мог видеть. И сон Дикара сменился пустотой, и в пустоту сна ворвался гром, от которого сотрясалась земля. От него задрожали руки мамы, крепко обнимавшей Дика Кара, и её тело, к которому лицом прижимался Дик. Краям глаза Дик видел булавку на груди мамы. Булавка была продолговатая с голубыми границами, и в её центре две золотые звезды. И на флаге в окне теперь тоже две звезды. Дик испуган, но не плачет. Он не плакал, когда его разбудила сирена, не плакал, когда они с мамой встали с постели и оделись, как приказывало радио. Он не плакал, когда сирена вопила в чёрном небе, как гигантский демон, когда они бежали по улице, а потом Дик перестал бежать. Женщины подхватили детей и несли их быстрее, чем они могли бежать сами. Нет, Дик не плакал, когда они с мамой спустились по станционной лестнице, и старик протащил их через занавеси в помещении самой станции. Станция была заполнена женщинами и детьми, и походила на пещеру страшного людоеда. Несколько электрических лампочек позволили осмотреться, но их света было недостаточно. чтобы светить тени, выходящие из двух больших отверстий по обоим концам станции. Эти тени, как огромные руки, втягивали женщин и детей в ночь, которая никогда не кончается. Лица, которые видел Дик, были необычно белыми, а глаза огромными, и все как-то придебались, словно ожидали, что из темноты на них обрушится что-то ужасное. И оно пришло. Гром Гром оглушительнее, чем раньше, такой громкий, что Дик не слышал собственный голос, когда говорил: "Не бойся, мама, я позабочусь о тебе". Но мама должно быть услышала его, потому что крепче прижала к себе и поцеловала в голову. Потом Дик снова мог слышать. Он слышал, как женщина сказала: "Должно быть, это полутонная бомба". Говорят, такая бомба пробивает десятиэтажные здания и взрывается только когда попадает в подвалы, тогда ничего не остаётся ни от здания, ни от тех, кто в нём был. Совсем ничего. Старик, стоявший у занавеса, закрывающего выход на лестницу со станции, рассмеялся. Его смех напоминал кудахты некур. Дик слышал этот звук, когда папа возил маму Генри и его в деревню. Да, смеялся старик, и глаза его были котами-то дикими. Верно, если бы такая бомба попала сюда, от нас не осталось бы ни одного кусочка. Он был в мундире, но мундир был не такой, как у папы. Очень выцветший, но заметно, что когда-то он был синим. Рваный и слишком велик для старика. Снова гром, но не такой громкий. Что ж, сказала женщина, кормившая младенца. Я бы хотела, чтобы сюда попала такая бомба. Это было бы божье милосердие. Бога нет, сказал кто-то. Бог умер. Потом тот, кто это произнёс, рассмеялся, и у дика внутри всё сжалось от этого смеха. Это была женщина на середине платформы. и она стояла неподвижно, как скала. Рот ее не шевелился, и глаза, за сетью волос, покрывавших все лицо, ничего не видели. «Пришел конец мира, и раскаиваться поздно! Мы все уже осуждены!» Снова гром заглушил ее смех, но сейчас он звучал далеко. Женщина, сидевшая рядом с мамой и державшая на руках маленькую девочку, другая девочка с каштановыми волосами и карими глазами, очень красивая, сидела на полу рядом, прошептала. Бедняга. Я слышала, что она бежала из Филадельфии, когда та сдалась. Она каким-то образом прошла через линию фронта. Слышали, как они обшаривали все дома и вытаскивали оставшихся? Тише, попросила мама. Тише, дети. Мама маленькой девочке негромко рассмеялась. Дети скоро обо всём узнают, твои тоже. Мальчики или девочки для этих дьяволов никакой разницы. Не мои, сказала мама очень тихо и чуть повернулась. чтобы показать этой женщине, что она держит в руке. А держала она изогнутый нож, взятый на кухне. «Внимание!» Громкий голос доносился из отверстия, из которого в метро получали сдачу. «Внимание всем находящимся в убежище!» Дик присмотрелся и увидел, что за маленьким отверстием, откуда выходили деньги, установлено радио. «Конец тревоги! Конец тревоги!» «Конечно!» — усмехнулся старик. А я еще жив, 83 года и еще не мертв. Я всегда говорил, что рожден быть повешенным. Там, где вы находитесь. Оставайтесь там, где вы находитесь. Идет проверка на отравляющие газы. Оставайтесь на месте, пока не будет установлено, что выходить безопасно. Будьте готовы. Правительство должно было бы всем дать противогазы, сказала полная дама, которую Дик знал. «Как сделали в Англии!» Это была мама Тома Бола, и сам Том стоял за ней, уткнувшись лицом в ее юбку. «И много хорошего это дало Англии», — сказала женщина с ребенком на руках. «Много хорошего это дало Англии!» «Внимание!» — закричало радио. «Внимание всех находящихся в убежище! Чрезвычайно важно! Приготовьтесь выслушать важное сообщение!» Мама спросил Дик. А что такое важное сэп, ну, то, что сказал радио? Новости, сын. Важные новости. Хорошие новости, мама. Может быть, может мы победили. Может мы их прогнали. Внимание. Внимание всех находящихся в убежище. Сейчас вы услышите выступление генерала Эдварда Олбрайта. Генерал-фельдмаршала этого района. Это это Олбрайт, засмеялся старик. Помню, мы с ним были рядовыми, оба заболели дизентерией в Вест-Поинте. Это было во время Испанской войны. Тише. Тише, старый дурак. Голос, который услышал Дик, был очень тихий, такой тихий, что Дик слышал биение маминого сердца у своего уха. Голос усталый, ужасно усталый. Наш фронт прорван. Вражеская пехота уже проникла в пригороды на юге и востоке. Мальчики и молодые женщины героически сражавшиеся продолжают сражаться, но надежды больше нет. Пришло сообщение, что войска, шедшие нам на помощь, полностью уничтожены вражескими самолётами.